Анна Дант, «Мама для отказняков. книга вторая, «Берег надежды», глава первая. «Леди Кимин, вы должны понимать, его величество зорко следит за всем, что происходит в приюте. Казначей распинался передо мной уже битый час. Пожалеете вы старика, он каждую неделю отчет требует». А я не могу объяснить, почему бюджет не сходится. Господин Ладье, мне вас искренне жаль, поверьте. В очередной раз, глубоко вздохнув, начала я. Но приют требует больше финансов, чем предлагает корона. Мне приходится платить рабочим из своего кармана, чтобы выполнить требования короля. «Давайте понизим жалование», — казначей задумался. «Например, конюху. Сколько он получает?» Тогда я посоветую господину Роджерсу направить его величеству просьбу вернуть средства, которые он потратил на приют. Оскалившись, вежливо отозвалась я. Вот жук. Линдан меня предупреждал по поводу казначеи и его любви к экономии. И не только к экономии, увы. Полуэльф посоветовал сообщать ему о проблемах, но я не торопилась жаловаться. Лишний раз дергать проверяющего Ну, совершенно не хочется. Да исправлюсь пока своими силами. Сейчас ладей еще немного поноет. Я ему вежливо откажу и продолжу делать то, что делала. После того страшного дня, когда погибла Тильда, прошел месяц. Король действительно принялся тщательно следить за приютом. Хотя его попытки вызывали смех, да и только. На содержание приюта выделяется 500 рун в месяц. Серьезно? Я триста только плачу Джену и Уилье, и Василе, а остальное трачу на продукты и ткани для одежды. А мне надо привести в порядок участок, не запустить огород, обновить сараи, потому что нормального ремонта там не было. Так, дыры залатали. Еще нельзя забывать, что магические кристаллы надо будет заряжать у мага. А это тоже стоит рун. Пусть немного, но все же. Король милостиво пообещал мне возместить на ремонт. Но обещанного три года ждут. Вот и я подожду. Руны нужны, конечно. Но в очередной раз мелькать перед королем нельзя. Оно как вспомнит, что он еще и приезжать может. Я знала, что работа на короля принесет одни проблемы. Я знала, что будет место бюрократии и коррупции. Но разве могла я отказаться? Королевство его. Деревня? «Его. Приют – его. Мне остается лишь надеяться, что все это добро не рухнет в один миг по прихоти господина. Единственное, за что я благодарна, так это за титул». Его Величество решил, что неизвестная женщина без роду и племени не может быть управляющей приютом, поэтому вручил документы. «Теперь я. Графиня Кемлин». Титул временный, ненаследуемый. Получить постоянный титул я смогу, когда докажу свою полезность королевству. Что именно надо сделать, не знаю, да и не важно это. Главное, что теперь для меня были открыты многие дома, в которые прежде я бы не постучала из-за страха быть униженной. «Графиня, давайте будем откровенны», — опять завел пластинку казначей. «Я сейчас с вами беседую только лишь потому, что не хочу идти к его величеству». Мне будет жаль, если вас накажут за своеволие. О, а вот и угрозы пошли. Слабенько, барон, очень слабенько. Надо Линдану бутылку Еренейского купить. За подсказку. Господин Лади, обещаю что-нибудь придумать. Прижав ладонь к груди, пообещал я. Но, увы, мне пора. Сами понимаете, дети. Я вышла из кабинета и, сдерживая вежливую улыбку, пошла на выход из дворца. «Перенестись бы домой прямо отсюда, но дворец защищен. Порталом может воспользоваться только доверенное лицо. И это не я». Выскочив на улицу, сжала браслет и облегченно выдохнула, появившись дома. «Что он хотел?» — поинтересовался Джен, разглядывая злую меня. «Денег», — раздраженно пояснила я. Я не хочу давать взятку барону только потому, что ему хочется. Но и к данну на поклон не пойду. И что делать? Иди к королю, — легко отозвался Джен. Зря ты отказываешься. Тебе получить аудиенцию проще простого, тем более ты вернула его величеству дочь. Чем дальше от начальства, тем лучше, помнишь? Усмехнулась я и, махнув рукой, пошла в сторону дома. А дома меня первым делом. Встретила Лиса. Малышка забралась ко мне на руки и чмокнула в щеку. Ее привычка называть меня мамой не пропала. Как и странные разговоры, что мы с ее папой обязательно подружимся. Я не знаю, как объяснить ребенку, что ее папы, скорее всего, нет в живых. Маленькая эльфийка упрямо твердит обратное. Мне ничего не остается, как отмалчиваться, потому что соглашаться означает поддержать фантазию. «Мама, а когда мы поедем в город?» «Нам очень-очень надо», — доверительно зашептала малышка. «Правда?» — удивился я странной просьбе. «А что нам там делать?» «Там будет папа, я знаю». «Иди-ка, милая, поиграй». К нам подошла Улья и стянула Лису с моих рук, ставя на пол. «Потом про город поговорим». Как только малышка убежала, Улья повернулась ко мне. «Поговори с проверяющим. Пусть Лиску на магию проверит». «Думаешь, она у нее есть?» Задумчиво спросила я. «Вроде, кроме разговоров о папе, Лиса ничего такого не говорит и не делает». «У эльфов редко, но прорывается дар предвидения. Тихо отозвалась травница. «Маленькие дети часто путают их с фантазиями. Но может быть всякое». «Значит, отец Лисы может быть жив?» Надежда вспыхнула и у меня. «Всякое может быть». «Идем. Там деревенские привезли шерсть. Подумаем, что с ней можно сделать и как поделить». Пока шли до колдовой, я размышляла, а не с ли, правды Лису в город. Вот только мы не знаем, какой именно. Да и... слишком уж пространственно, это ее... Он ждет нас в городе. Надо поднять бумаги и посмотреть, как Лиска попала в приют. Может, там что-то интересное будет. Я заглянула в классную комнату на втором этаже, переделанную пока под игровую. Айрин читала младшим сказку, а Дорн вырезал из дерева меч. Райан уже мнил себя взрослым, поэтому с хмурым видом подражал Дорну, пытаясь не особо острым ножом вырезать что-то похожее на меч. Но ребенок, он и есть ребенок, периодически замирал с открытым ртом, слушая Айрин. Олси шила кукле одежду высунув язык от усердия и стараясь не уколоться иглой. А вот Лиса, Марн и Дилан совершенно не заморачивались с возрастом, поэтому просто слушали сказку, обняв любимые игрушки. Я глядела детскую и задумалась, что классную комнату все же попрошу сделать внизу, а эту оставить как есть. Я долго думал над интерьером, но результат не понравился. Стены спокойного оливкового цвета мы разрисовали, кто как мог. Я просто дала детям банку с белой краской и выделила небольшой участок на стене, чтобы каждый нарисовал то, что хочет. Стоит ли говорить, что дети были счастливы? Теперь на одной стене красовались мишки, котики, зайчики, семьи и многое другое. Также я решила, что просто деревянные полы красиво, но скучно. Да и холодно, что ли. Именно поэтому на всю комнату расстелили ковер. Естественно, это не то пушистое чудо, что продается на земле. Нет, это несколько толстых набивных паласов, сшитых между собой. Тепло и мягко. Самое то, чтобы удобно устроиться на полу. «А где Радика потеряли?» Тихо спросил я Дорна, который сидел ближе всех к выходу. «Он с теткой Василой помогает». Отозвался мальчишка, даже не подняв головы. Я еще раз обвела взглядом малышню и вышла тихо прикрыв дверь. «Наверное, впервые за все то время, которое нахожусь в этом мире, я действительно горжусь проделанной работой. И это не ремонт дома, не огород, с которого мы уже вот-вот начнем собирать урожай, не скотный двор, который обеспечивает нас мясом. Я смогла помочь детям. Они сыты и одеты. Но главное, они спокойны, не дергаются в ожидании плеухи, не ложатся спать с мыслью, что же будут кушать завтра. Каждый занялся тем, что ему нравится. И каждый знает, что рядом есть взрослые, которые помогут советам, пожалеют, если надо, или же порадуются, даже мелочи. Каждый член этого дома знает, что здесь он найдет поддержку. Наверное, поэтому я не оставила приют, когда узнала, что король решил взять шефство над ним. Просто невозможно предать детей, которые только учатся жить счастливо. Что мне это будет стоить, не знаю, но справиться обязана. Кстати, раз уж я задумалась об обязанностях, то пора бы побороть свою неуверенность и сделать то, что должна была сделать, уже давно. Разобрать кабинет старого управляющего и изучить дела детей. Сама не могу точно сказать, почему не сделала этого раньше. Кроме тех самых анкет, я не найду там ничего важного. Денег у приют нет-то не было, так что мне не важны липовые отчеты и цифры из воздуха. Что еще там может быть такого важного, что не забрали королевские псы? Но я отчаянно оттягивала этот момент, не желая погружаться в тот ужас, который испытали дети, потеряв родных. Я не хочу узнать что-то страшное про детей, даже несмотря на то, что я люблю их вне зависимости от того, какие они. Обычная трусость. Знаю. Я открыла кабинет и вдохнула затхлый запах. Здесь ремонт пока не делался. Я решила, что сделаем своими руками. Потом. Попозже. И по той же эгоистичной привычке: Открыв шторы, я распахнула окно, пуская свежий воздух. Пыль. Как же много пыли. Сюда действительно давно не заглядывали. Ничего. Я только заберу документы. А вот разберу их уже у себя. Пересмотрев папки с документами, я нашла нужные. Невольно потянулась открыть первую страницу. Лиса. Малышка была последней поступившей, судя по дате. Но кроме имени, примерного возраста и даты, ничего не было. Странно. Я открыла следующую папку. Дело Дорна. Но там в подробностях описывалось, как... И по какой причине мальчишка попал в приют? Слисы же. Чистый лист. Может, как и в случае с Силией. Просто некому было вносить данные. Но дело же заведено. Я свалила на пол папки и принялась перебирать. Описан каждый ребенок. Есть даже папки с пометкой «Выпустился». И все они с подробным описанием. Кто-то с большим, кто-то с меньшим. Но записи были. Тук-тук-тук. Маша, ты не занята? Ну вот, а я хотел пригласить на свидание. Я дернулась, испугавшись, и подняла голову. Линдан, ну какого черта так пугать? рыкнула я, глядя на веселого мужчину. С этим полуэльфом мы сдружились, да с ним невозможно не дружить. Когда Лин понял, что напугал меня в день обыска, то решил исправиться. И теперь при мне ведет себя, словно подросток, в пубертат. Да, якобы приглашать меня на свидание и получать отказ — у него самая излюбленная шутка. «Я тебя звал еще от входа, но ты не вышла», — развел руками Лин. «А ты что здесь делаешь?» «А зачем ты меня искал?» — заинтересовалась я, но вспомнила Алисе. «Смотри, это бумаги моей воспитанницы, но тут ничего нет. Как ты думаешь? Почему так?» «Не стали вписывать?» — предположил Лин подходя ближе и беря папку в руки. Сама знаешь, кем был управляющий. Удивительно, что на других есть дела. Вот, Райан попал сюда за три месяца до Лисы. Но о нем все написано подробно. Я передала еще одну папку. Так, я понял, что тебя что-то насторожило. Лин вздохнул, отложил папку и посмотрел на меня. «Рассказывай, ты же видел мою Лису?» Малышка с острыми ушками, напомнила я и продолжила, дождавшись кивка. Так вот, она меня называет мамой, с самого моего появления здесь. Для ребенка ее возраста это нормально, пожал плечами полуэльф. Да, но помимо этого, она каждый раз твердит, что мы с ее папой будем вместе. Она знает, что ее мама умерла, и она не я. Ну вот, папа, папа скоро найдется, и мы будем одной семьей. Я списывал все это на детскую фантазию, но сегодня она сказала, что нам нужно срочно ехать в город, потому что там нас ждет папа. Кули считает, что ее надо проверить на наличие магии предсказания. Если ты полагаешь, что я проверю Лису, и обнаружу в ней магию предсказания, то ты ошибаешься. Тут же расстроил Лин. Этот вид магии нельзя увидеть, почувствовать. «Вообще предсказания — достаточно сложная и тяжелая магия, поэтому пулы эльфы ею не владеют». «Но могут же быть исключения?» — с надеждой спросила я. «Вполне. Поэтому с Лисой я все же поговорю и расспрошу о родителях. И еще направлю запрос эльфам. Не ищут ли там ребенка? Заодно поинтересуйся, не терял ли кто из эльфов, жену и дочь, в эти даты». Добавил я задумчиво. Я, конечно, рада, что у Лисы может быть магия, но... Что мне делать с ребенком, который видит будущее? Ты меня отвлекла, а я вообще-то принес тебе новость, сменил тему Лин. Барона Ладье, которого ты так нежно любишь, отправили в отставку. о – простонала я. «Можно не делать вид, что я недовольна? Как же он мне надоел!» Почему не говорила о проблемах? Взгляд Лина стал острым. Не хотела нагружать, да и не было того, с чем бы я не справилась. Я отмахнулась, не вдаваясь в подробности. И кому мне теперь ходить отчитываться? Пока решают. Вздохнул Лин. Сама понимаешь, это дело не быстрое. Вчера объявили об оставке, так что еще несколько дней замены не будет. Вчера я вздохнулась от негодования. Эта сволочь сегодня требовала от меня взятку. «Дала?» – озорно поинтересовался полуэльф, прищурившись. «Не дала!» – укоризненно проворчала я. Отшутилась в очередной раз. «Это все новости?» «Не совсем. Еще принес приказ о зачислении Айрин в школу при гильдии ремесленников». «Ах да! И еще кое-что!» Лин замялся. «Говори!» Я насторожилась, потому что перед хорошими новостями таких пауз не делают. «Я помню, ты очень переживала о чужой тайне, но...» Лин замялся. Король попросил организовать встречу с народом Викифи. «Я могу отказаться?» Севшим голосом спросила я. Чувствую, как по спине бегут мурашки. «Королю?» Скептически спросил Лин. «Маша, королю не отказывают» даже если он просит, а не приказывает. Возле дверей кабинета Лин меня остановил. Я сам поговорю с Лисой, а ты должна выполнить просьбу. Еще раз напомнил мужчина со всей серьезностью. Прямо сейчас? Глухо уточнил, опуская взгляд. Мне бы оттянуть разговор, придумать, как избежать. Не заставляй его величество ждать. Он благодарен тебе за принцессу, но благодарность имеет границы я вижу как ты не хочешь этой встречи а значит знаешь что произошло много лет назад мне бы хоть убедиться что с ними не произойдет ничего плохого шепнула еле слышно король не отчитывался о своих планах так что я могу лишь предполагать но думаю что он хочет всего лишь поговорить вероятно предложить службу я поняла скупо кивнула и развернулась спиной готовясь уйти «Маша, в этом нет твоей вины», — послышался тихий голос. «Придя сюда, твои гости должны были понимать, что подвергают и себя, и тебя опасности». Я еще раз кивнула и двинулась на выход. Чтобы остановиться возле двери, еле слышно застонать. Вот что я за забывчивая кукушка. Переживаю, как буду воспитывать лису. Особенного ребенка. А что в доме уборотень подрастает. Забыла». Об этом тоже надо сказать Линну. Он подскажет, как быть. Пока шла по знакомой тропинке, думала и искала выход. Я ведь не обязана уговаривать Викифе прийти навстречу. Не обязана. Но обязана связаться с ними и передать письмо. Я сжимала в руках плотный конверт, который мне передал Линдан. Полуэльф просил не заглядывать внутрь, а просто передать его. Солгать и сделать вид, что ничего не вышло, я не могу. Лгать королю. Это может поставить крест не только на мои должности, но и на жизни. Около озера было тихо и тепло. Словно здесь замер жаркий июль. Удивительно. Но полянка вокруг озера была вычищена. Словно и не было этих нескольких месяцев. А мы буквально вчера убирались здесь. Здравствуй. Тепло поздоровалось я, опуская руку в воду. Взываю к тебе. Прошу помощи твоей. «Услышь смертную! Помоги преодолеть занавес между мирами!» Вылив воду, руку, я подошла к небольшому кусту, где зарыла монок в прошлый раз. Вновь запела канарейка, а время для меня замерло. Я даже затаила дыхание. Вдруг не сработает призыв. Но все прошло как положено. Дымка портала появилась, а из нее, как ни странно, вышла оселея. Я даже успела удивиться, как это королеву отпустили одну. Но следом из портала вышел высокий смуглый мужчина. Он был настолько крупным, что становилось страшно. Казалось, он способен заслонить солнце своим телом. «Здравствуй, Маша». В тепло поздоровалась королева. «Познакомься. Это мой муж, Рамон». «Здравствуйте. Я слегка поклонилась. Приятно познакомиться». Я замолчала, не зная, как сказать дальше. «Не смущайся. Рассказывай». Улыбнувшись, потолкнула Асилея к разговору. «У нас много чего произошло, и я...» Я запнулась. «Мне пришлось рассказать о вас, королю этого мира. Солгать или утаить я не могла, сами понимаете. Он потребовал, чтобы я передала вам письмо, и...» Он... «Просит встречи». Сухо закончил рамон что категорически невозможно, учитывая, как расстались наши народы. Да, я понимаю. Едва не нашептала я себе под нос, но письмо протянула. Рамон, подумав, конверт взял. Покрутил в руках, тяжело вздохнул и сломал восковую печать. Идем, Маша. Оселев взяла меня под руку и повела вдоль берега. Пусть Рамон спокойно прочтет и примет решение. Не будем ему мешать. Как дети? Как вообще тебе здесь?» «Дети? Хорошо. А я теперь управляющий приютом, нелиповая», улыбнулась я. «Доделываем ремонт, хозяйство небольшое, все хорошо». «Вейман скучает по ребятам и по тебе», призналась королева. «Я хотела пустить его, провидать, да и сама прийти в гости, но теперь уже не знаю. Рамон вряд ли отпустит. Прости, что так получилось». Я, правда, не хотела, пока я, напустив голову, я тяжело вздохнула. В этом нет твоей вины. И давай все же на ты. Ты не моя подданная, а я не твоя королева, чтобы расшаркиваться. Мне этих лезоблюдов дома хватает. Асилия смешно сморщил нос. Явно показываю, что дома под руку у нее не так уж и много. Сзади раздался шелест. Это Рамон подошел к нам и приубнял жену за Талию. Я замерла ожидая решения. Встреча состоится. Только на нейтральной и очень защищенной территории. Мы не можем рисковать. Если ваш король сможет предоставить такое место, то я согласен на встречу. Ответ стал для меня неожиданностью. Я ожидал отказа. Возможно, даже грубого. Интересно, что же там такого в письме? Чем его величество смог заинтересовать? А что если встретиться в том доме? предложила Асилея. «Он достаточно защищен. И не магами этого мира, а самой богиней. Туда, в принципе, не сможет пробраться существо, которое желает навредить. Он еще существует? Тот дом?» «Да, конечно», растерянно кивнула я, вспоминая старошку и судорожно думая, как убедить дом превратиться в строение, достойное двух королей. «Что же?» Полагаю, вам надо передать королю мой ответ, так что придется подождать несколько минут, чтобы я его написал. Рамон коротко кивнул и открыл портал. Ты пока письмо пиши, а я с Машей поговорю. Мило улыбнувшись, сообщила Селея, но была тут же остановлена хмурым супругом. Это исключено. Маша, ожидайте. Я осталась совершенно одна, но не изнывала от нетерпения. Слишком давно я не посещала это спокойное место. Сев на траву у кромки воды, я погладила теплую землю и принялась изливать душу. Горечь утраты не давала мне спокойно спать по ночам. А поговорить, высказать всю боль, было не с кем. Не знаю, слышит ли Аминара, да и нужно ли ей слушать откровения человечки, но очень уж хотелось выговориться. Я шептала и шептала. Казалось, рассказала все, что со мной произошло с детства всю свою сознательную жизнь выложила как на духу и поняла, что мне полегчало. Сердце ушла тяжесть. Я впервые ощутила легкость и готовность к переменам. Если раньше меня удерживали страхи, то теперь нет для меня ничего такого, что было бы не под силу. Почувствовав облегчение, я тихо поблагодарила богиню встала земли. Очень вовремя. Потому что открылся портал, а из него вышел рамон с конвертом. «Это передадите своему королю, только лично в руки», строго сказал мужчина, передавая конверт. «Никто, кроме него, не должен узнать, что там. Если король ответит согласием, то вам поступит дальнейшее распоряжение. Всего доброго». Мужчина скрылся в портале, а я глубоко вздохнула и поплелась к дому, осознавая, что на ковер к его величеству идти все же придется.